Глава восьмая. Ты серьезно сейчас? Да. Вот прямо так и сказал? Да, прямо так и сказал. И это сработало? Ну, твою мать! Да! Сколько еще раз мне нужно повторить? Да, я сказал, и это сработало. Да ну тебе, врешь ведь, признайся. Босс, я готов был придушить недоверчивого совуха голыми руками. Не беси меня! «Пойми, то, что ты мне сейчас рассказал — твои слова», — босс задумался. «Это даже не бред сумасшедшего, а словно некий экстракт, прямо концентрированная вытяжка всего сумасшествия мира. Понимаешь?» «Еще раз скажешь, что вру, и я за себя не ручаюсь». Я отодвинул от себя тарелку и пригрозил монстру столовой ложкой. «Оказавшись на пороге смерти, случилось откровение». И ты вдруг понял, что одна рука у тебя лишняя. Акульи челюсти Боза выдвинулись вперед, и из уголков губ к столу устремилась тонкая нить вязкой слюны. Шучу ведь? Я улыбнулся и медленно положил ложку возле тарелки, но от греха подальше спрятал руки под стол, положив их себе на колени. Я тоже шучу, парень. Боз улыбнулся, нагнав этим на меня еще больше жути. Но... Дерзость свое, ты бы все-таки прикрутил, хотя бы немножечко поубавил. Поможет тебе сохранить заложенные природой прекрасные пропорции тела. Будет и правда обидно, если одна рука вдруг станет короче. А теперь еще раз о том, что с тобой случилось в ночлежке, с момента, как ты лег спать. Чмо пернатое. Как же он меня достал с этими расспросами. Мне приходилось уже, наверное, раз в десятый повторять одно и то же. В номер ворвались. Дальше. Мне врезали по морде. Дальше. Упал, потерял сознание, очнулся, гипс. Что? Какой гипс? Ты прав, гипса не было. Очнулся просто со связанными руками. Пока был без сознания, меня украли и оттащили куда-то, чтобы под пытками я рассказал, где спрятано золото. То самое, о котором я ничего не знаю. Конечно, не знаешь. Это же всего лишь слух. Дальше давай. «Офигеть! Почему тогда... Неужели все настолько тупые и не могут понять, что этот слух пустышка?» «Сейчас речь не об этом. С этой проблемкой разберемся немного позже». «Проблемкой? Босс, это целое проблемище. Когда очередные конченые идиоты с паяльником и плоскогубцами меня в конце концов замучают насмерть, то я умру. Умру! Понимаешь?» Я чувствовал себя Титаником ситуации, когда на него неумолимо нёсся огромный айсберг. Но Собух продолжал упрямо твердить, что это всего лишь крохотная снежинка и нет причин пить тревогу. Босс делегатно промолчал, позволив мне набрать полную грудь воздуха, чтобы разразиться продолжением тирады. А так и будет, учитывая, что за два дня меня уже дважды похищали, и когда меня прикончат, ты получишь х! вовремя вспомнив. Что обе мои руки не лишние, я замолчал, подбирая такое же емкое, но менее обидное для совуха слово. «Тогда фиг тебе, а не помощь с побегом. Разве что у вас тут некроманты водятся. И ты сумеешь организовать встречу, чтобы он поднял меня из могилы. Тогда все нормально. Я восстану и буду вечно тебе служить. Можешь язвить, сколько хочешь. Твоя ирония мне понятна. Более того, она тут как нельзя кстати». «Не понял». «Не понял он. Ты даже не представляешь, насколько твои слова близки к истине!» «Так, а я тебе о чем тут толдычу? Шутки шутками, но если не прикрыть лавочку по распространению слухов обо мне и золоте, то...» «Заткнись!» — взорвался яростью босс и вскочил на ноги, а я, кажется, с перепугу пару кирпичей отложил. Совух зарычал на меня и сжал кулаки. Он явно хотел что-то сказать, но либо не мог подобрать слов, либо боялся, что если откроет пасть, то не сможет остановиться и в порыве гнева меня сожрет. Монстр развернулся и молча скрылся в глубине библиотеки. Он свернул в один из многочисленных коридорчиков между стеллажами с книгами. И только когда он исчез с поля зрения, я выдохнул. Сука, напугал до чертиков, вся спина теперь мокрая. Долго наслаждаться одиночеством не пришлось. Менее чем через четверть часа босс вернулся и швырнул мне книгу. Нет, он запустил ею так сильно, что едва не сломал мне руку. Сорок восьмая страница. Читай. Трясущимися руками я открыл книгу и быстренько нашел нужную страницу. Скверно крыл. Прочитал я название над красивой золотистой гравюрой. На рисунке была изображена та самая тварь, которая едва не прикончила меня в ночлежке. Огромная летучая мышь цвета ночи с ярко-красными уголками глаз. Мне стало любопытно, и на секунду я взглянул на обложку книги. Фантастические твари и где они обитают. Буквы ИД были перечеркнуты, и чуточку выше, прямо над ними, обычными чернилами от руки были дописаны буквы ЕД. Логично же, где обитают, там и обедают, подумал я, отметив про себя, что исправление в названии нисколько не изменило его сути. В мои руки попал бестиарий тварей этого мира. «Читай!» Босс не разделял моей радости. Я раскрыл книгу и приступил к изучению первой документированной информации о чудовищах. Много читать не пришлось, хватило одних только двух первых небольших абзацев. «Значит, фамильяр некроманта». Я закрыл бестиарий и отложил на угол стола. «Ага, я очень хочу понять». Как так вышло, что питомец мага смерти тебя не сожрал? Я же говорил. Ага, я уже слышал, ты напугал сквернокрыло моим именем. Но это правда, я... Босс подвинул обратно мою тарелку супа. Заставь бульон разойтись в стороны. Так, чтобы посередине тарелки по дну образовалась сухая полоса. Раздели жидкость на две равные части. Чего? «Скажи супу, если не послушается, то будет иметь дело с ужасным бозом. Гречневому ублюдку не стоит шутиться с перепом Совухом. Если не подчиниться, то сильно пожалеет. Приступай, покричи на супчик, заставь его слушаться». «Гречневому ублюдку?» Я уставился на уже остывший гречневый суп. «Полнейший бред, да?» — произнес Совух, когда я снова посмотрел на него. «Вот именно, парень». Это невозможно, как и невозможно одними словами остановить фамильяра-некроманта. Тварь, призванная из мира теней, не внемлет молитвам или угрозам, и остановится только, если ее хозяин сам того пожелает, иначе никак. И, по-моему, как раз вот это, как ты выразился, и есть проблемище. Твою же... вот сука! Я ударил кулаком по столу. Поэтому... Постарайся еще раз вспомнить все до мельчайших подробностей. Я понял, босс. Хорошо. После того, как сквер накрыл прикончил бомжа, я с удвоенной силой принялся просить его и умолять меня не жрать, а затем и вовсе перешел к угрозам. К глупым и наивным угрозам, но безнадега та еще сука. И в итоге я нисколько не пожалел, ведь сработало. Случилось чудо. Тварь моментально замерла, как только услышала, что совух сожрет ее, к чертям собачьим, если хоть один волос упадет с моей головы. Согласен, жесть, насколько невероятное совпадение, но это сработало, и мне было вообще плевать, почему. А дальше сложно сказать, сколько точно прошло времени. По ощущениям, не меньше часа, но это скорее от страха. Если мыслить логически, то солдаты ворвались в помещение меньше, чем через минуту. «Уверен?» — спросил совух, пристально глядя в глаза. «Да», — соврал я. Скверна хрень просто стояла, принюхивалась и сверлила меня взглядом. А потом вломились солдаты, и бац! У твари в голове уже сквозняк гуляет. Всего один точный выстрел в черепушку, и все закончилось. «Парень, если все так, то тебе просто немыслимо повезло». «Ага», — кивнул я. Повеселевший собух поведал мне о причинах своего беспокойства. С твоих слов, было очень похоже, что некромант усмирил своего зверя, а я еще ни разу не слышал о добром темном, понимаешь? Я снова кивнул. Хотя, с другой стороны, было очень похоже, словно связь фамильера с хозяином, в какой-то миг просто исчезла. Что из этого хорошо, а что плохо? У меня появилось еще более нехорошее предчувствие. Теперь мне все меньше верилось, что я и правда спасся. «Зависит от причин произошедшего», — прервал мои воспоминания босс. «Связь могла оборваться только если хозяин фамильяра погиб. Это был бы наилучший вариант для тебя. Но, сам понимаешь, шанс того, что некромант внезапно взял и умер, а растемный жив, то значит, он сам приструнил своего зверя». И... Босс многозначительно замолчал и задумался. «И что? Ничего хорошего для тебя. Похоже, ты чем-то стал ему интересен. Может, и до него дошли слухи про зарытое золото». Босс попытался пошутить и дружески похлопал меня по плечу. «Извини». «Сука! Ни черта легче не стало. Как ни посмотри, раз некромант жив, то обязательно постарается до меня добраться. Новость о том, что некромант положил на меня глаз, ни разу не радовала». Совсем нет. А что, если я все-таки врубил магию запрета? Подумал я, не желая мириться со столь неутешительными выводами совуха. Это ведь в корне бы изменило ситуацию. Я снова опустил голову на стол и принялся повторять словно мантру. Вспоминай, вспоминай, вспоминай! Я закрыл глаза и постарался снова вспомнить все в мельчайших подробностях. Мышь наступала, и я старался отползти подальше от твари. А потом я на нее закричал. Заорал. Это был крик полной ненависти. Если бы можно преобразовать злость, наполнявшую его в чистую энергию, то... Твою ж налево, ведь моя злость и ненависть, они и были, являются, теми самыми триггерами, которые активировали антимагию. Но я не мог вспомнить ничего, что бы могло указать на активацию антимагии. Тело сквернокрыва было покрыто короткой угольно-черной шерстью, Даже если бы монстр стал бесцветным, то я бы попросту этого не заметил. А мои руки были связаны за спиной, и к тому моменту настолько занемели, что я мог запросто пропустить покалывание и даже жжение в пальцах. И как тогда понять? «Не спи!» Босс звонко хлопнул в ладони прямо у меня перед лицом. Я уперся руками в столешницу и резким движением вскочил на ноги. И так мысли путались, а тут еще этот придурок мешать вздумал. В этот момент мне было наплевать, что передо мной сидел совсем не человек, а настоящее чудовище. Я собирался высказать пернатому все, что думаю, но так и замер с открытым ртом, не проронив ни слова. Босс смотрел на меня удивленными глазами, а я смотрел на него, на бесцветного черно-белого совуха. «Ха-ха, очень смешно!» Я показал Бозу большой палец, улыбнувшись, подмигнул и сел обратно. Теперь я точно был уверен, в какие моменты врубается антимагия. Слушай, босс, а если, ну вдруг, допустим всего на минуточку, что звезды так сошлись на небосклоне, и связь между магом и сквернокрылом прервалась сама по себе? Он не умер, а связь взяла и пропала. Просто такое вот стечение всего на свете. Что тогда? Невозможно, — возразил совух. Не ерепенься, ну что тебе, сложно ответить? Это невозможно. «Но...» — еще раз повторил босс, и, опередив мое возмущение, приказал жестом не открывать рот и позволить ему закончить. «Если предположить, что все случилось именно так, то маг смерти непременно захочет с тобой потолковать с глазу на глаз. Он потерял питомца, и в момент, когда это случилось, рядом с марионеткой было только одно живое существо — ты. Значит, и спрос будет с тебя». Сплошная непруха. Вздохнул я и уперся лбом в стол, накрыв голову руками. Не уберегла меня антимагия от беды. Что ж мне так не везет? Мало того, что я в полной жопе, так еще и оказалось, что она в буквальном смысле бездонная. Что ни день я устанавливал новый рекорд по глубине погружения. В сравнении с ней марианская впадина вообще ни о чем. Так, нелепая шутка. Хотя... Совух заставил меня затаить дыхание. «Что?» Я поднял голову и уставился на пернатого зверя. «Если связь хозяина с его марионеткой действительно оборвалась случайно, то бишь внезапно и неожиданно для некроманта, то шансы отыскать тебя, я бы сказал, что они крайне низкие». «Уверен?» «Абсолютно. Только не забывай, мы говорим о том, что в принципе невозможно». Так что рано или поздно некромант постучит в твою дверь. Поэтому усильно не радуйся, но и нос не вешай. Время есть, что-нибудь придумаем. Надо. Да -да, понял. Я с ухмылкой отмахнулся, чем немало удивил Боза. Он явно не ожидал столь резкой смены моего настроения. У меня от сердца отлегло, когда я убедился, что антимагия сработала чисто, и у некроманта при всем желании практически не было шансов меня отыскать. А еще от этой новости пробудился зверский аппетит. Я взял тарелку двумя руками, словно пиалу с чаем, и точно так же, как босс при нашей первой встрече буквально влил в себя холодный суп. Разумеется, рассказывать правду и ничего объяснять Собуху я не стал. Тем более что-то упоминать про антимагию. Наше партнерство пока еще в самом начале становления. Пусть мои тайны остаются только моими. Доверие нужно еще заслужить. «Простите!» — позади послышался стук, и в приоткрытую дверь библиотеки протиснулась голова молоденькой кухарки. «Можно?» «Мы еще не закончили!» — босс подумал, что девчонка пришла за посудой. «Извини, малость заболтались!» «Извините, что помешала!» — работница почтительно поклонилась. «Госпожа Рио немедленно требует к себе!» Девушка бросила на меня робкий взгляд, не решаясь вслух назвать нулевкой или дворнягой. «А прибраться я зайду позже». «Спасибо, подожди за дверью», — распорядился Совух. «Кстати, а как меня зовут?» — спросил я Боза, когда мы вновь остались одни. «А то все парень, нулевка, дворняга, идиот, урод. И почему я только теперь об этом подумал?» «Ты дворняга, и у тебя нет имени. А теперь ступай, хозяйка уже ждет». «И еще!» — крикнул Боз мне вдогонку. «Лучше никому больше не знать, что с тобой случилось в ночлежке. Если что, соври».